Станислав Востоков, брат Юннат, читает Валерий Смекалов. Первая клетка. Многие идут в зоопарк, чтобы покататься на пони и съесть мороженое. Но мне это казалось слишком несерьезным, ведь я с детства был человеком основательным. И в зоопарке ценил прежде всего животных — оленей, лам и рыжих кенгуру. Тех существ которых в обычной жизни можно увидеть лишь на экране телевизора да на фотографиях научно-популярных журналов. Иногда хорошие рисунки и фотографии животных встречаются в книгах. С них-то всё и началось. Когда мне было 14 лет, мама принесла книжку Джеральда Даррела и сказала, «Вот что тебе нужно». «Да, это было действительно нужно. Как воздух». С первых страниц я почувствовал, что задыхаюсь среди бетонных коробок города и что мне надо туда, в африканскую саванну, в амазонскую сельву. Каменные джунгли меня не устраивали. Требовались настоящие. Я понял, что мое место рядом с бегущими через лес благородными оленями, в цепочке бредущих по горам лам. В крайнем случае между пасущихся рыжих кенгуру. Ночью в мой сон влетали калифорнийские кондры. И снилась печальная, вымершая птица Додо. Я бежал через влажный лес с черными, как каучук туземцами, и ловил какое-то непонятное животное. Иногда оно напоминало ламу, иногда оленя. А временами у него вырастали кенгуриные ноги, на которых оно уносилось от меня к восходящему из-за края земли огромному солнцу. Я бежал к горизонту и, как неудивительно, иногда добегал. Но солнце уже стояло высоко над головой. Главной целью моей жизни стало получить укус какого-нибудь мощного животного, и я незамедлительно приступил к ее достижению. Благо времени хватало. Я только окончил восьмой класс, и впереди были каникулы, веселые и яркие, как узбекский узор ханатлас. Лучше всего было, конечно, уехать в Африку, в Кенийский национальный парк Найроби или на Мадагаскар. Однако, по некоторым соображениям, от этого пришлось отказаться. Я был готов добираться до нужного места пешком. Но мама не готова была меня отпустить. Оставался Ташкентский зоопарк. «Помнится, я ходила туда в кружок юнатов», — сказала мама. «Чем же вы занимались?» — спросил я. «Кроликами», — ответила мама. «Кроликами». Я мог бы ими заниматься при одном условии. Если бы у них была шея оленя, глаза ламы и ноги кенгуру. Но у кроликов все это отсутствовало. У них имелись одни уши. А я, как уже говорилось, с детства был личностью серьезной. коли уж идти в зоопарк, то на должность, — решил я, — смотрителем тигров или слонов. Серьезному человеку основательное животное!» Таким был мой девиз. Его могла прочитать в моих глазах кассирша когда я пришел устраиваться служителем в зоопарк. Но она считала, сколько я даю денег, и глаз моих не замечала. У посетителей зоопарка в тот день было столько шариков, что было непонятно, почему они всем скопом куда-нибудь не улетели. Люди кидались то к клетке винторогих козлов, то к попугаям, то искали медведей. Но я клеток не разглядывал. Хотя к ламам, оленям и рыжему кенгуру завернул. Главное было найти служителя. Я глядел в толпу, пытаясь различить человека в спецовке с метлой или с ведром, но люди вокруг были одеты в платья, рубашки и узбекские теплые халаты-чапаны. В поисках спецовки и метлы я миновал загоны с копытными и стал спускаться к хищникам. Стену тигрятника украшал огромный плакат с тигром, закатившим от ярости глаза. Однако живых хищников трудно было разглядеть за наслоениями прутьев. Иногда из темной глубины тигрятника раздавался подземный рык, и тогда казалось, что это рычит тигр с плаката. С другой стороны дорожки располагался загон с бассейном. Он вместе с бортами был утоплен в землю на значительную глубину. В нем купался слон, который с каждым купанием утапливал бассейн все глубже. Табличка на следующем загоне гласила «Гепард». За решеткой простиралась земля, заросшая высокой желтой травой. Хотя это и напоминало африканскую саванну, гепарда среди травы видно не было. Внезапно фрагмент саванны подпрыгнул над землей и, обернувшись большой поджарой кошкой, побежал вдоль сетки. Публика дружно ахнула. Удивляясь столь совершенной маскировке, я обогнул загон и снова начал двигаться к центру зоосада. Слева и справа тянулись одинаковые клетки. Но животные в них были разными. Медведи, гиены и волки. Вскоре я добрался до части зоопарка, которую населяли птицы. Свернув в тесный проход между клетками, где плескались лебеди и утки, я увидел странный вольер. В нем стояла ванна. В ванне плавали льдины, которые тыкала руками женщина, одетая в военную форму. Увиденное меня поразило. Изучив вольер подробнее, я обнаружил калитку с надписью Посторонним вход строго воспрещен. Мне стало понятно, что женщина в военной форме не посторонняя, и что ей разрешается стоять возле ванны и тыкать руками в льдины. А посторонний — это как раз я. И мне нельзя находиться возле ванны, а можно идти дальше и выходить из зоопарка. Это меня категорически не устраивало. И я вошел в калитку. Бесшумно зайти не удалось потому что калитка висела на одной петле. Женщина обратила ко мне лицо с таким ярким макияжем, что глаза я отыскал с трудом. В ее ушах болтались огромные серьги, какие я видел только на фотографиях женщин африканских племен. «Ты чё?» — спросила она. Мне страшно захотелось ответить ничего и уйти, но я сдержался. Я понимал, что от того, как я поведу себя в этот момент, зависит моя будущая карьера. И я спросил, «Рабочие нужны?»